Возле крыльца, под нестерпимо белым солнечным светом, переливалась яркими пятнами клумба с шалфеем. За ней в полуденном зное трепетала дорожка, чуть подальше перекрытая сводом листвы дубов и белых акаций. Прохладным зеленым туннелем, спускаясь к воротам, она вливалась в горячую ленту шоссе. По другую сторону шоссе простирались поля и застывшие в безветрии перелески — растворяясь в мерцающей июльской дымке у подножия голубых холмов. Нарцисса в своем белом платье немного постояла у дверей, прижавшись щекой к прохладной и гладкой притолке, в легком сквозняке, тянувшем неизвестно откуда, при полной неподвижности листьев. Саймон уже собрал со стола, и это легкое дуновение, слишком теплое, чтобы его можно было назвать ветерком, доносило из кухни ленивое бормотание сонных голосов. Наконец она услышала какое-то движение. Вспомнила, что Айсом пошел наверх с обедом для Байерда. Повернулась, открыла дверь в гостиную и вошла. Свет, пробивавшийся в узкую щель между плотно закрытыми ставнями, еще больше сгущал темноту. Она подошла к роялю, постояла возле него, касаясь рукой его пыльной поверхности. Ей представилась, как мисс Дженни, Прямая и несгибаемая, сидит возле него на стуле. Потом она услышала, как Айсом спускается с лестницы. Вскоре его шаги замерли на противоположном конце холла. И тогда она выдвинула табурет, села и положила руки на закрытую крышку рояля. Саймон, бормоча что-то себе подно, снова вошел в столовую, теперь уже с Элмерой и они, гремя посуды переговаривались лишенными согласных словами. Разобрать их был нельзя, и до нее доносилось только повышение и понижение мягких голосов. Потом они ушли, а она все сидела, уронив руки на прохладное дерево, в тихой темной комнате, где как будто застоялось даже самое время. Бой часов раздался опять, и она встрепенулась. Я плакала. — подумала она. — Я плакала, — проговорила она грустным шепотом, упивая собственным одиночеством и горем. Остановившись перед высоким зеркалом у дверей гостиной, она пристально посмотрела на свое отражение и кончиками пальцев легонько коснулась глаз. Потом она вышла, но у подножия лестницы снова остановилась, прислушиваясь. После этого быстро поднялась наверх и через комнату мисс Дженни прошла в ее ванную и вымыла там лицо. Барт лежал в том же положении, в каком она его оставила, уходя. Теперь он курил сигарету, между затяжками небрежно стряхивая пепел в блюдце, стоявшее возле него на кровати. — Ну что? — спросил он. — Вы так весь дом сожжете, — сказала она, убирая блюдце. Мисс Женни никогда бы этого не допустила. «Знаю», — застенчиво согласился он. И нарцисса придвинула к кровати стол и поставила на него блюдце. «Так вам будет удобно?» «Да, спасибо». «Вы сыты?» Вот да, Саймон очень старался. Почитать вам еще или вы хотите спать?» «Почитайте, если вам не трудно. Я, наверное, больше не усну». «Это что, угроза?» Он быстро взглянул на нее, когда она садилась и брала в руки книгу. «Что с вами случилось? Перед обедом вы вели себя совсем по-другому. Саймон дал вам чего-нибудь выпить?» «Да нет же!» Она нервно засмеялась и открыла книгу. «Я забыла, где мы остановились. Вы помните?» «Впрочем, вы ведь уснули». «Начать с того места, где вы перестали слушать», — говорила она, быстро переворачивая страницы. «Нет, читайте, откуда попало. По-моему, там все одно и то же. Если вы подвинетесь немного ближе, я, пожалуй, не усну. Можете спать, если вам хочется, мне все равно. Вы хотите сказать, что не подвинетесь?» — спросил он, поднят на нее сумрачный взгляд. Она подвинула стул ближе к кровати, снова открыла книгу и продолжала ее листать. «Кажется, это было где-то здесь», — неуверенно проговорила она. «Да, пожалуй». Прочитав про себя несколько строчек, она начала читать вслух. Дочитала до конца страницы, и тут голос ее в замешательстве прервался. Она перевернула еще страницу, потом открыла ее опять. «Это я уже читала». Теперь я вспомнила. Она продолжала листать книгу, и ее безмятежное чело чуточку затуманилось. «Наверное, я и сама уснула», сказала она, глядя на него дружелюбно и немножко смущенно. «Мне кажется, что я прошла уже сотню страниц». «Начните с любого места», — повторил он. «Нет, обождите. Это здесь». Она снова начала читать, И, наконец, нашла прерванную нить повествования. Поднимая глаза, она всякий раз ловила устремленный на нее спокойный сумрачный взгляд. Вскоре он перестал на нее смотреть, и, наконец, заметив, что глаза его закрыты, она решила, что он спит, дочитала до конца главы и умолкла.